Но ученицы, девушки и замужние женщины, ведущие светскую жизнь, быстро выпили ликер и распрощались. Накануне Дона Лижия Олива по-королевски щедро заплатила за сласти и закуски, которые Дона Флор приготовила для приема в честь знатных гостей из Сан-Паула. Вообще говоря, выйдя замуж, Она не брала подобных заказов, ограничиваясь занятиями с ученицами, но делала исключение для тех, кому относилась с особым уважением. Числу таких дам принадлежала и Дон Элижея. Об этих дополнительных заработках Гуляка, как правило, не знал. И Дон Эфлор откладывала их на непредвиденные расходы. Дорогие покупки на случай болезни и другие неотложные нужды. Иногда ей удавалось скопить несколько конторейсов, которые она прятала в домашних тайниках. Сбережения эти уходили также на приобретение домашней утвари и посуды, подарки ко дню рождения, накупленную в рассрочку швейную машину, а также долги гуляки, которые частично занимала у жены по 100-200 мильрейсов. И вот когда гуляка, устав от не по городу в поисках денег, сидел в гостиной, пришел доктор Зиттелман Олива, человек очень важный, занимающий не один ответственный пост. «Я ношу эти деньги с собой уже три дня. Лижея сегодня меня чуть не убила, когда узнала, что я еще не отдал их вам». «Ну что вы, доктор, стоило беспокоиться, такие пустяки!» «Послушайте, сэо Валдомера, — пошутил доктор, — что вы делаете для того, чтобы ваша жена... С каждым днем все больше молодела и хорошела. Он знал Дону Флор еще девочкой и уже давно был знаком с гулякой, который время от времени пытался перехватить у него взаймы. Впрочем, тщетно, ибо доктора Зиттелмана не так-то легко было провести. Она ведет спокойную жизнь, доктор. Вот в чем секрет. Такой муж, как я, не причиняет забот. Вот она и живет в свое удовольствие, ни о чем не беспокоясь. Гуляка весело и беззаботно рассмеялся. Дона Флор тоже рассмеялась от такой наглости. В тот день Гуляка не попросил у нее денег. Он, видимо, выиграл накануне. У него еще кое-что оставалось. Но когда к вечеру следующего дня он неожиданно появился с серьезным, почти печальным лицом и опущенным взглядом, Дона Флор сразу догадалась, что привело его домой. И пока ученицы наслаждались ликером и тортом, украдкой поглядывая на молодого мужчину, Дона Флор поклялась себе, что не даст ему из этих денег, предназначенных на покупку нового приемника, ни гроша. Слушать радио было любимым развлечением Доны Флор. Она обожала самбы и песенки, танго и балеро, юмористические программы и особенно литературные передачи. Вместе с Доной Нормой, Доной Динорой и другими соседками она с волнением следила за судьбой графини, влюбленной в бедного инженера. Только Дона Гиза, как образованная женщина, презирала эту бульварщину. Старый, видавший виды видоприемник, принесенный в приданное Донной флор, требовал постоянных затрат, так как без конца портился, обычно в самое неподходящее время. И эти частые починки Дорого обходились. Вот почему на сей раз Бонна Флор приняла столь твердое решение ни за что не отдавать накопленных денег. И вообще пора было положить конец этим замашкам гуляки. Ученицы упорхнули несколько разочарованные. Неужели тот хмурый тип, что сидел в углу гостиной, и есть муж Бонны Флор, слывший неотразимым, соблазнительным и нашумевший своим романом с Ноэммией Фагунда с Гасилова. Откровенно говоря, они не нашли в нем ничего привлекательного. И вовсе не таким представляли его себе по тем разговорам, которые о нем велись. Наконец, Дона Флор осталась наедине с мужем. Сердце ее сжималось от страха. Вяло поднявшись с кресла, Гуляка подошел к столу, И налил себе рюмку ликёру. Вкусная штука, но очень опьяняет, и похмелье тяжёлое. Голова трещит не меньше, чем от ликёра из Жени Папо.